Глава 6. Гонки эстонских гончих. Тихий океан, у побережья Японии. 14 февраля 1904 года. Уголь. Проклятие моряков конца 19-го начала 20 века. Тысячи тонн угля надо засыпать в мешки, на спине вытащить из трюмов угольщика, вечно заполненных туманом угольной пыли. Потом на лодках перевести на другой корабль и там долго тащить их по узким коридорам до вечно голодного зёва угольной ямы. А через неделю хорошего хода мочало сначала. Даже с использованием предложенного руднёвым конвейера погрузки, подсмотрен у немецких баз снабжения Второй мировой впоследствии общепринятый способ. Для погрузки угля на карибальдийцев времени не было. Слава богу, что натянутые канаты позволяли грузиться на малом ходу. Теперь по полдня один из грибальдей шел бок о бок с угольщиком, а по связывающим их канатами катились нескончаемой чередой мешки с углем. Варяг нарезал круги вокруг своих подопечных, как чопнутая овчарка вокруг стада. Он на полном ходу кидался в сторону любого дыма на горизонте или мелькнувшего в дымке паруса. Все посудины, шедшие под японским флагом, топились без разговоров после снятия команды. Эта участь постигла и три шхуны рыбаков, и парочку мелких каботажников. Любой пароход с грузом, предназначенным для Японии, ждала та же участь. Не повезло норвежскому слепниру. Ну Но кто его просил везти в Нагасаки из Аргентины груз селитры и мороженого мяса именно сейчас? Зато в рацион команд говядина наконец-то сменила опостерившую рыбу с рисом. Нейтралы, не имеющие на бату контрабандного груза, ставились перед выбором – свидание с Нептуном или следование за караваном судов до траверза Владивостока с последующей выплатой компенсации за вынужденный крюк маршрута. Оба встреченных парохода, оказавшиеся не при делах, голландец и американец, сейчас плюлись в хвости каравана, каждый с дюжиной вооруженных русских матросов на борту. Ахламон ушел в Владивосток, кружным путем, через Татарский пролив. Кстати о конвейере. Когда на утро после захвата Марианны Руднев первый раз попытался объяснить господам офицерам, что именно им предстоит делать, то от него потребовали объяснения нового термина. Вездесущий Балк выручил замявшегося капитана. Ну как объяснить о серийном производстве автомобилей, если его пока еще нету? Рассказал старую для него хохму об американце Форде, к которому одновременно пришли в гости пять любовниц. Следующие пять минут офицерское собрание не могло нормально функционировать из-за всеобщего сдерживаемого смеха. Рудню все это время сверлил балка пристальным взглядом, то и дело сам прикрывая рот рукой. Сдержать удавалось до того момента, как э, жизнелюбец Нират, задумчиво оглядя в потолок, не выдал со своим фирменным графским грассированием. «Доживу до Владивостока, все непременно попробую». Так или иначе, но идею господа офицеры усвоили, пусть и каждый своим путем. На мостике варяга вяло переругивались два замученных недосыпом человека. «Нет, Вась, ну ты мне все же скажи, ну за зачем, зачем туда полез? С голой пяткой на шашку я имею в виду». «Петрович, не нервничай, а? Ну тебе что, больше поговорить не о чем? До следующего парохода на горизонте таки да, не о чем. Ты полюбуйся на себя». «Как мне сказал доктор, на руке повязка на небольшом всего полтора дюйма длиной порезе, сверху слой мази от ожогов, поэтому шикарный синяк вы видеть не можете. Но за каким хреном ты там выпендриваться стал? У тебя и людей было больше, и оружия, и торопиться было некуда. Зачем? Крутизну показать? Кому? Или ты стрелять разучился?» «Да риска вообще никакого не было, я же заранее в мастерской сделал наруч».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 Вывлекался историческим фехтованием, как из армии меня выперли. А под одеждой его вообще не видно. Ну а сделал я его вообще, чтобы над урядником приколоться, еще когда мы тренировались. Видел бы ты его глаза тогда, прикинь. Сначала я сую руку под удар, а он думает, что покалечил офицера. А там металлический звон. Ну и извинился я, а потом подумал, чего добро пропадать-то. Ну и взял с собой на всякий случай. Думал, правда, как припрет... Просто рукой по переборке грохну или удар ломом сблокирую. Ну а как все вокруг станет голубым и зеленым? А когда это русские наручи стали вдруг вспыхивать синим пламенем? После вмешательства Мерлина не иначе. И кто же на я бедничал? Сикаи? Да нет, казаки лапшу нашим матросикам на уши вешали о вашем геройстве. Ну, я и послушал. А когда светошумовые делал, у меня грамм пятьдесят магний осталось. Доктор премного благодарен за разоренную фотолабораторию, кстати. Для полноценного пакета этого мало, ну а для того, чтобы тот, кто лупанет не по руке, а и прифигел, в самый раз. Пару десятков капселей распотрошил, полосочку бертолетового соли как детонатор и готово. И чего же ты такой умный уже второй день с повязкой на руке щеголяешь? Да кто же знал, что не очень хорошую сталь эта гадкая кота, она все же прорубает. А масса от ожогов? Ну ладно, про то, что магний – это горячо, я забыл. Повесь меня на рее за это и давай уже прекратим нудить по этому поводу, хорошо? Ты мне так и не объяснил, зачем это тебе понадобилось? С Японией нам по-любому надо мириться и побыстрее, вот с этого секая и начнем. Интересный у тебя метод набиваться в друзья. Прорубить ногу, ослепить вспышкой, оглушить ногой по голове для гарантии, а потом мириться. Если доктор будущего друга спасти успеет, конечно. Не ослепи его, он бы меня порубил на куриный фарш. Он-то, в отличие от меня, с мечом управляться умеет. А насчет помириться, вернее найти союзника, мой способ, может не самый простой, но зато самый надежный. Сначала побить, а потом не добивать. Великодушие должно быть подкреплено силой. Уж он-то понимает, что добить его мне было проще, чем оставлять живых. Если хочешь, давай заключим пари, что как только он встанет на ноги, мы с ним начнем фиктовать на булкинах. Белотекущая грязня высшего офицерского состава эскадры была прервана криком сигнальщика. Дым слева по курсу. Опять колокола громкого боя. Опять, варя в клубок дыма, увеличивает ход до 18 узлов. На большее без риска поломки его машины уже не способны. И, отрываясь от эскадры, несется на пересечку. На баке, скатившийся с мостика Балк со своим отрядом. Сорвиголов усаживает в реквизированный из Косуги катер. Канониры, некоторые из них босиком прилетевшие из своих коек, куда они только полчаса назад ушли с вахты поспать свои законные пару часов, занимают свои места и готовятся к бою или остановке транспорта огнем. Но в этот раз вся беготня ни к чему. Похоже, Фортуна подкинула Варягу очередной тест на сообразительность, который нельзя решить с помощью пушек. Из-за линии горизонта показался японский пассажирский лайнер Токио Мару. Обслуживающий линию Сан-Франциско-Токио. Он хоть и числится в судовом реестре как потенциально вспомогательный крейсер японского флота, но не топит же корабль, корабль полный пассажиров, и прет это Мару, как назло, на пересечку курса корейца из Сунгария, которых ему видеть ни в коем случае нельзя. Приходится бедному варягу разворачиваться, нестись обратно к подопечным, сигналить о срочной смене курса и обходить досадную помеху со стороны моря. Потеря нескольких часов времени, десятков тонн так тяжело перегружаемого угля и бесчетного количества нервных клеток, сгоревших в бесплотных попытках угадать, разглядели ли на японце, кто от них удрал или нет. А если не разглядели, доложат по прибытии о подразительном крейсере и дыме на горизонте или нет. А если доложат, какие примет меры японское командование. Куча вопросов, на которых нет и не может быть ответа. Едва закончили маневр по отходу пассажира, кореец начал пристраиваться к море Анниной сиськи, а Варях опять рванулся на перехват. На этот раз в сумерках на горизонте сигнальчиком показался парус. Впрочем, к счастью для японских рыбаков, или кто еще могут там быть, они не подходили к отряду настолько близко, чтобы их посудину было необходимо топить. Парус, мелькнув на горизонте, исчез. Но постоянные тревоги броски в противоположные стороны за день измотали людей до крайности. А до Владивостока таких дней еще минимум три. Варяг физически не мог быть одновременно впереди, позади, и из бокового отряда. Руднёву до зареза не хватало еще пары хотя бы ограниченно боеспособных кораблей. Гарибальдийцы на ходу, но вести огонь некому, хотя. После отбоя тревоги Руднев вызвал к себе бывшего артиллерийского офицера с Корейца, лейтенанта Павла Гавриловича Степанова 8 и вечную боль в заднице старшего офицера варяга Степанова 3 Авраменко. Данной парочке была поручена практически невыполнимая задача ⁇ сформировать два сокращенных артиллерийских расчета для носовых башен Корейца и Сангари.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 Почти прямо по носу. Перезаряжаться, я понимаю, это практически не по ним нереально. Нет людей. Но этим залпом хотелось бы попасть куда надо. Хотя бы с 10 кабельтовых. Да, да это же даже теоретически невозможно. Первым залпом, пусть и на такой дистанции, первый раз из орудия незнакомой системы, с расчетом незнакомым с конструкцией башни, я не смогу. Ну, никто не сможет. Не волнуйтесь, возможность попрактиковаться в стрельбе я вам завтра попробую обеспечить. А вот за ночь вам придется организовать два расчета и разобраться в устройстве двухородийной 8-дюймовой носовой башни на Сунгаре и однаородийная 10 на Корейце. Одной будете командовать сами, вторую пусть рулит Авраменко. А почему Авраменко? Он у меня самый недисциплинированный, но при этом наиболее умный и соображающий комендор. Так, Михаил? Так точно, ваше высокоблагородие. Соображать-то мы можем, а вот спокойно сидеть на месте не получается, извиняемся. А второго артиллерийского офицера я вам дать не могу. Нету вы лишних. Ну нет так нет, Силёт Федорович. а можно тогда хоть устроить консилиум и попытаться разобраться в устройстве совместными усилиями всех артиллерийских офицеров. Не просто можно, а даже нужно. И я и сам поучаствую. А пока отберите людей.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 Раненной ногой о стул до спросонья, это больно, и вдвойне больно, когда слышишь в ответ: "Это я, Балк, разрешите войти". Ходи, входи зараза. Чего тебе не спится? Ты газеты, что мы со Слипнири сняли, читал, ваш брод. Ну и ради чего ты меня заставил больной ногой о стул таранить? Какие такие новости стоят того, чтобы лишать старого больного Кэпа его заслуженных трех часов сна? Папарацци опять поймали Брэда Питта в спальне его дочери?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 «А кто такая Сима? Еврейка знакомая. До чего же ты сюда приперся, скажешь ты или нет?» «Таймс» пишет, что Манжур ушел из Шанхая на следующий день после того, как нас достигли известия о гибели варяга. «Не может быть, перепутали они что-то. Я точно помню, что... Я тоже помню, что Манжур интернировался». «Да что ты можешь помнить, крупа серая? Ты еще месяц назад вообще вряд ли помнил, что была такая русско-японская война». Слушай, ваше сонное высокоблагородие, не хами. Я перед переброской два дня не лысого гонял и водку пьянствовал, а читал и запоминал все, что смог найти в компе по этой самой войне. И на суше, и на море. А запоминать меня еще в молодости приучили. Гру, однако. У нас и спецназ тоже соображать и анализировать уметь должен был. И все же, причем тут некая Сима. Это один из старых японских крейсеров. Сима. Йоко Кацусима и Уби, не помню, третий, какая нахер не Сима. Одна из них ждала манжура на выходе. Сунься он на прорыв и ему бы ее хватило за глаза. На борт полдюжины скорострелок. Помнишь, сколько кореец против чего ты продержался? Тут было бы еще быстрее. Думаешь, ничего бритты не перепутали? А что они вообще пишут? Прорвался, потоплен, вернулся после боя просто ушел ночью с поисковой партией на поиски экипажа варяга. Кто-то мне подсказывает, что без Вадика здесь точно не обошлось. Наверняка он решил ускорить свою дорогу до Питера. И правда, на Маньчжоре в Порт-Артуре, а там поездом, а это всяко быстрее, чем на пароходе вокруг Всеазии, а потом еще до Одессы. Я его за эту самодеятельность самолично на рею сдерну. ему серьезное задание дали объясниться с Николашкой, а он, сука, героем решил стать. Старая корыта в Порт-Артур привезти. Мальчишка. Мог не на пароходе, а поездом до Циндао, а уже оттуда в Порт-Артур. Ведь все варианты мы перед отправкой обсудили. Ну-ка да, он полез. Нарвется на любой блокадный крейсер, утопят как котят. Координат минных полей у них тоже нет. Не тот курс выберут и привет, боярин, привет, Енисей. Ну не нервничай ты так. Может его еще и японцы потопят по дороге. Все и образуется. Для него так было бы лучше, согласен.